Глава 17. Когда меня прибивает к берегу после долгого плавания по океану снов, я начинаю различать голоса, бьющиеся о стенки моего сознания, словно волны, ровные, низкие, постоянные. Я открываю глаза и понимаю, что снова оказалась в хижине, только в другой спальне. До этого я просыпалась в простой комнате с голыми стенами, но эта комната ⁇ ее полная противоположность. Здесь много всего. Я осторожно сажусь и осматриваюсь. Здесь деревянные вещи. Повсюду. Они вырезаны из дерева и отполированы до блеска. Некоторые из них размером с мою ладонь, а другие, пожалуй, по высоте равны моему росту. Понятия не имею, для чего они предназначены, но они прекрасны. Сложенные на самодельных полках, спрятанные в каждом углу, Я хочу потрогать их все. Хочу понять, для чего они нужны. Но затем я вспоминаю. Высшие фейри. Укрытие в уборной. Душ под водопадом. Парни, которые пришли, чтобы привести меня обратно. Звери, которые напали на нас. Ронок. Я отбрасываю одеяло, чтобы взглянуть на свою лодыжку, ожидая увидеть кровавое месиво. Но моя нога, гладкая, и такая же безупречная, как и раньше. Нельзя сказать, что с ней вообще что-то случилось. Должно быть, Эверт проснулся и исцелил меня. Я вспоминаю, насколько ужасно она выглядела. Мышцы и кость виднелись сквозь зияющую рану на ноге. Если кто-то и исцелил ее, то это точно Эверт. Я облегченно вздыхаю от осознания, что с ним все в порядке. Меня притягивает ровный звук голосов. Поэтому я осторожно встаю, на цыпочках подхожу к двери и слушаю. «Говорю же вам, я почувствовал ее». Это Ронок. Я хмурюсь и плотнее прижимаюсь ухом к двери. «Почувствовал меня? Что это значит? Ему же лучше, если он нигде не чувствовал меня, пока я была без сознания. Или он быстро почувствует мою ногу в своей промежности». Я точно знал, где она находилась. Я чувствовал ее страх и боль. Мой рот открывается от удивления. «Это невозможно», — говорит Эверт, растягивая слова. «Нет, я тоже ее почувствовал», — признает Силред. «Значит, не только Ронок, но и Силред тоже?» «Не знаю, что делать с этим открытием. Я понятия не имею, как это произошло», «Или даже что именно произошло?» «Но что это значит?» — спрашивает Силред. «Как ей это удалось?» «В ответ я слышу только неразборчивое бормотание, а затем...» «Это из-за магии, с которой она напала на нас, когда мы впервые прикоснулись к ней. Должно быть дело в этом», — говорит Ронок. «Что вроде какого-то защитного заклинания?» — спрашивает Силред. «Я не знаю» поражённо отвечает Ронок. «Вы оба свихнулись», заключает Эверт. «Хочешь сказать, что никогда не чувствовал к ней притяжения?» спрашивает Силред. «О, часть меня тянется к ней, не сомневайся. Только это никак не связано с магией». Я тихо фыркаю. «Что за озабоченный пес? «Ты можешь хоть одну секунду не думать своими гениталиями», огрызается Ронак. «Не знаю» а ты можешь не разрушать нам жизнь своими, насмехается Эверт. Воу, завязывается спор с большим количеством ругательств. Я услышала достаточно. Может, я и не знаю, какого черта происходит, но прекрасно понимаю, что как только спор утихнет, Ронок придумает, как свалить вину за притяжение на меня. Меня вечно во всем винят. Прежде чем он успевает прийти к такому выводу, Я открываю дверь и выхожу изо всех сил, стараясь держаться уверенно, когда все три головы поворачиваются ко мне. Я поднимаю руки и делаю глубокий вдох. «Ладно, послушайте, я понятия не имею, почему вы меня почувствовали. Честно говоря, меня это тоже немного пугает. Клянусь, та магия, которая перешла к вам, когда я приземлилась на острове, была не моей». Но прежде чем вы что-нибудь скажете, прежде чем начнете кричать на меня из-за магии, или называть демоническим шпионом, или угрожать убить меня, или просто, в общем, начнете вести себя как идиоты и решите снова меня связать, позвольте мне кое-что сказать». Они все стоят совершенно неподвижно, и я сглатываю, стоя под их внимательными взглядами. ронок не соглашается, но и не отказывает мне так что я решаю, что лучшего ответа не получу. Сначала я смотрю на Эверта и Силреда и делаю вдох. Спасибо. Если бы вы не пришли за мной, я была бы в лесу одна, когда звери напали, и не смогла бы сбежать от них. И спасибо, что принес меня обратно и успокоил Силред. Я не знаю, что именно ты сделал, но я знаю, что это был ты. Что бы это ни было, Оно мне помогло. Невероятно помогло, потому что от этого укуса было больно. Я рад, что тебе стало лучше, говорит он с мягкой улыбкой. Укусы зверей ядовитые, поэтому боль была такой сильной. Это все объясняет. Не хочу, чтобы меня снова укусил один из них. Наконец я поднимаю глаза на Ронока. Я наклоняю голову, чтобы изучить его. Интересно. Что бы случилось, если бы мы встретились при других обстоятельствах? Это огромная масса мышц и хмурых взглядов. Этот мужчина, который излучает необузданную силу. Тот, кого я увидела первым, кого я первым захотела почувствовать. Тот же парень, который без колебаний подстрелил меня и связал, но в то же время спрятал меня от высших фейри, а затем спас от ужасной смерти. После того, как я видела, что он сделал ради меня с высшими фейри и зверями, я чувствую, как что-то между нами изменилось. Единственная проблема в том, что мне придется заставить его тоже признать эту перемену. И в случае с таким упрямцем, как Ронок, мне необходимо все сделать правильно. Мягкая ухмылка растягивается у меня на губах, пока я безотрывно смотрю на него. Я вижу, как моя улыбка сразу заставляет его забеспокоиться. В последнюю очередь он ожидает, что я буду ему улыбаться, и он хмурится, его коричневый хвост дергается от волнения. Игнорируя мое колотящееся сердце, я подхожу к нему с притворным спокойствием. Ронак напрягается, но я продолжаю идти, пока не оказываюсь прямо перед ним. Мне приходится задрать голову, чтобы посмотреть на него, потому что я достаю ему всего до середины груди. Но я понимаю, что зрительный контакт сейчас имеет решающее значение. Остальные нервно наблюдают за нами, гадая, что я собираюсь делать. Словно бродячий волк приближается к Альфе. Меня либо примут в стаю, либо атакуют. Чем больше он хмурится, тем больше я расплываюсь в улыбке, пока не начинаю практически сиять. Это серьезно его пугает. «Ты спас мне жизнь», — говорю я обвинительным тоном. Рон улавливает его и прищуривается. «Да, и что?» — спрашивает он, защищаясь. «Ты угрожал мне с тех самых пор, как я сюда попала. Ты постоянно вел себя грубо и недоверчиво. Ты сбил меня с неба, когда я падала над вашим островом. Ты мог отдать меня чеселу. Ты мог позволить этим зверям убить меня». «Но вместо этого ты защитил меня оба раза», — говорю я. Встаю на цыпочки и наклоняюсь ближе к нему, чтобы оказаться с ним лицом к лицу. «Знаешь, что я думаю?» — спрашиваю я, и мой голос едва громче шепота. «Думаю, ты спас меня, потому что хотел. Думаю, ты знаешь, что я тебе не враг. Ты не ненавидишь меня, не первый. Признай это». Клянусь, краска отливает от его лица. Некоторые люди боятся рычащих зверей в лесу или угроз смерти. Но нет, только Неронок. О нет, он боится чувств и улыбающейся девушки. «Да, ненавижу», — хрипло говорит он, переминаясь с ноги на ногу. «Нет, не ненавидишь. Глубоко внутри ты знаешь, что все твои обвинения были беспочвены». «Ты не ненавидишь меня», — говорю я и упрямо скрещиваю руки, бросаю ему вызов. Он должен признать этот факт. Он пренебрежительно отмахивается, но я ловлю его руку, и он моментально застывает, словно вода обращается в лед. Тот факт, что я касаюсь его, приводит его в настоящую панику. Это уморительно, но я не смеюсь над ним. Если бы посмеялась над ним сейчас... Это все бы испортило. Ты еще мне не доверяешь, но я это изменю. Я докажу тебе, что не представляю угрозы для тебя или твоей стаи. А затем я, наконец, прорвусь через твою грубую оболочку, заявляю я, держа его за руку и проводя своими нежными пальцами по его грубым мозолям. Честное слово, он дрожит от моего прикосновения. Я буду считать это одним из моих величайших достижений. Я буду доставать тебя, пока ты этого не признаешь. Рона кворчит и начинает отворачиваться. Он ужасно хочет от меня сбежать, но я останавливаю его не силой, а чистой неожиданностью. Я отпускаю его руку и обнимаю его за талию, крепко сжимая. Все его тело напрягается, словно на него нападают, они не просто заключают в объятья. Я прощаю тебя за то, что ты сбил меня стрелой. Я прощаю тебя за то, что связал меня. Я знаю, что ты просто пытался уберечь свою стаю. И спасибо тебе, Ронок, говорю я ему в грудь. Спасибо, что спас мою жизнь. Слова витают между нами, прилипая к нам, словно капли пота. Ронак все еще не шевелится, поэтому я жалею его, опускаю руки и отхожу назад. Прямо сейчас он способен лишь шокированно смотреть на меня. Когда он не хмурится, то выглядит невероятно привлекательным. Я лишила его дара речи. Это приятная перемена. Плюс теперь я знаю, что когда он слишком много болтает, мне нужно всего лишь обнять его, чтобы заставить замолчать. Неплохое оружие в моем распоряжении. Он со щелчком закрывает рот, а затем разворачивается в сторону двери, и практически выбегает из хижины. Я прислушиваюсь к его удаляющимся шагам, прежде чем повернуться к остальным. Они оба смотрят на меня широко раскрытыми глазами, словно я редкое животное, которое они только что обнаружили. Потом одновременно они заливаются смехом. Силред сгибается, хватаясь за живот, пока из него вырывается смех. Эверт запрокидывает голову, позволяя своему дикому хохоту отражаться от потолка я тоже присоединяюсь к ним, потому что их смех ужасно заразителен, а еще потому что все еще вижу перед собой испуганное лицо ронака в момент когда я обняла его вскоре от сильного смеха у меня по лицу текут слезы и болит живот вы видели его лицо спрашивает Эверт. бедняга окаменел от ее объятий силрет усмехается «Кто бы мог предположить, что тот из нас, у кого способность силы, будет так уязвим перед красивой девушкой? У бедняги не было ни единого шанса». «У него не было ни единого шанса, потому что она сжульничала». Я фыркаю и кладу руки на бедра. «Что? Я не жульничала. Я просто обняла его. Я лишь показала ему искренность моей благодарности», говорю я, прижимая руку к сердцу. «Тем более...» «Я сказала правду. Он спас мне жизнь. Дважды. Намеренно. Я точно ему нравлюсь». Это утверждение вызывает у парней очередной приступ смеха. «Продолжайте в том же духе», — предупреждаю я их с притворной серьезностью. «Вы даете не первому шанс снова стать первым». Они качают головами. Улыбки застыли на их лицах. «Я не смеялся так сильно уже». Силред замолкает. «Боги! Даже не знаю, когда я в последний раз так смеялся!» эвард гладит меня по голове. «Ну же, Чесака, давай накормим тебя. Тебе надо поесть». «Да, покормите меня», — говорю я с энтузиазмом. «Я люблю есть. Если хотят, они могут кормить меня целый день». Парни ходят по комнате и собирают еду для меня, ставят все на стол. Вместе мы наполняем себе тарелки. Потом ребята садятся на свои стулья, а я опускаюсь на пол со скрещенными ногами. «Почему ты сидишь на полу?» «Ее крылья», — отвечает Силрот с набитым ртом. «Да», — киваю я, — «мои крылья не помещаются в ваши стулья. Но все в порядке. Меховой коврик мягкий», — говорю я, устраиваясь поудобней. Затем я начинаю есть мясо и снова не могу сдержать стонов, когда чувствую вкус. «Это так потрясающе!» — говорю я с полным ртом. «По крайней мере, мы всегда поймем, если тебе что-то не понравится», — ухмыляется Эвард. «Ты просто будешь молчать. Не смейся над тем, как я наслаждаюсь едой. Ты вел бы себя так же, если бы не ел десятилетиями». Они оба замирают, перестают есть, перестают говорить. Упс! Я отчаянно пытаюсь быстрее проживать огромный кусок мяса у меня во рту, чтобы исправить свои слова. «Я хотела сказать...» «Проклятье! Зачем я откусила такой большой кусок? И почему я не могу закрыть свой рот?» Наконец я глотаю мясо, но вдруг начинаю кашлять и давиться им. Я в панике размахиваю руками. «Боги, я стану первым купидоном, который умер, подавившись куском мяса!» Да, я знаю, как это звучит, и однозначно не хочу умирать таким образом. Надо мной же будут вечно издеваться в загробной жизни. Силред вскакивает со стула, бежит ко мне и несколько раз сильно хлопает меня по спине. Кусок пережеванного мяса вылетает из моего рта и с влажным шлепком приземляется на пол. Отвратительно. «Взяла в рот больше, чем могла проглотить, а, Чесака?» говорит Эверт, подмигивая. Я беру ягоду со своей тарелки и бросаю в него. Мимо. Он смеется, а Силред кашляет. Ладно, что ж, думаю, тебе пора нам все рассказать, Эмили. Я знаю, что пришло время им во всем признаться, поэтому тяжело вздыхаю и киваю. Хорошо. Парни обмениваются удивленными взглядами. Что? Это оказалось проще, чем мы думали, говорит Силред. Я пожимаю плечами. Я вполне благоразумна, и мне на самом деле нечего от вас скрывать. В основном я ничего не рассказывала, чтобы просто позлить Ронока, потому что он вел себя как осел», — говорю я, заставляя парней рассмеяться. «Я откусываю фрукт и почти забываю свое имя из-за его насыщенного вкуса». «Боги, что это? Это так вкусно!» «Он называется Красные крылья», — говорит Силред. Я перестаю есть и поднимаю на него взгляд. «Серьезно?» Он кивает с улыбкой. «Когда он растет, его красные цветы похожи на крылья. Когда-нибудь я тебе покажу». Я ухмыляюсь и снова кусаю фрукт. Думаю, теперь это моя новая любимая еда. «Он нравится Ронаку? Или он называет его демонические крылья?» Они снова смеются и качают головами. Мне нравится смешить их. Это наполняет меня ощущением, которое я не могу описать. Кто знал, что от привязанной у дерева пленница я приду к этому? Впервые за все время моего существования я чувствую себя принятой. Вот должно быть, каково иметь друзей. Я не хочу лишаться этого перемирия между нами, не хочу ничего портить. Но мне все еще нужно многое им рассказать многое объяснить, и я не знаю, как они отреагируют, когда я скажу им, кто я такая. Но пока я просто ем, разговариваю и смеюсь с ними, потому что каждый такой момент великолепен, и я не собираюсь тратить его впустую. Что-то изменилось для всех нас в лесу, когда на нас напали. Или, может быть, это произошло, когда они объединились и спрятали меня от чесела и стражи? Как бы то ни было, Что-то значительно переменилось между нами. «В чьей я была комнате?» — спрашиваю я, когда мы заканчиваем с едой и начинаем убираться. На кухонном столе у них стоит кувшин с водой и миска, а остатки пищи они используют для компостной кучи. «В моей», — отвечает Силред, наливая свежую воду. «Что это за вырезанные из дерева предметы?» «Это инструменты». Его ответ удивляет меня. «Музыкальные инструменты?» «Да, я делаю разные инструменты и изобретаю собственные». «Это невероятно. Ты сыграешь мне как-нибудь?» Он одаривает меня улыбкой, и морщинки вокруг его глаз проявляются во всей красе. «Конечно». «Значит, твой дар — музыка», — говорю я. Он удивленно смотрит на меня, поэтому я спешу объяснить. «Когда меня укусили...» Я была почти без сознания и билась в агонии, но я услышала мелодию, которая успокоила меня и заставила заснуть. Это был ты, не так ли? Это была твоя сила? Силрот просто медленно кивает. Да, я заклинатель звука. Он умеет не только успокаивать других, но может вызывать множество эмоциональных реакций. Силрот снова кивает. Гнев. Ненависть, счастье. Его голос затихает. «Впечатляет», — говорю я. Силрот просто пожимает плечами, смущенный таким вниманием. «Давайте устроим собрание стаи», — предлагает он, уводя разговор от себя. Я морщу нос. «Хм, «Так сразу?» «Чесака», — предупреждает Эвертс, и я фыркаю. «Ладно, я позову не первого». Я подхожу к двери и кричу изо всех сил «Ронак, ты мне нужен!» Когда я поворачиваюсь обратно к парням, они снова смеются. «Что?» Эверт посмеивается надо мной. «Ничего, совершенно ничего!» Он поворачивается к Силреду. «Максимум шестьдесят секунд». Силред принимает ставку. «Я говорю сорок, но когда он придет и поймет, что все в порядке, то пригрозит, что свернет ей шею». Мы ждем и без сомнения отчитываем секунды, пока ронок не заходят внутрь. 55 секунд. Он тяжело дышит, осматривая комнату в поисках угрозы. Когда его взгляд останавливается на мне, я мило ему улыбаюсь, и он подходит ко мне. «Если ты не мертва или не умираешь, не смей так меня звать, иначе в следующий раз я столкну тебя с края острова», — рычит он. Силрад торжествующе подмигивает мне. «Чего ты хотела?» — спрашивает не первый. «Провести собрание стаи, разумеется. Я готова вам все рассказать».